Глава 2. Рассказывает Сергей Платов, великий князь Алексей. «Я смотрю на покрытые грязной пеной, на все еще лазурные волны бухты Нью-Харбор, или, как называют ее все мои подчиненные, Новой Гавани». Примечание. Нью-Харбор с 1900 года, Кеппель-Харбор. Конец примечания. «Заходящее солнце светит в правый висок, окрашивая стоящие в порту корабли в розовый цвет». Прямо напротив губернаторского дворца лежит покрытая густыми джунглями громада острова Пулау-Блакан-Кмати, прикрывающего бухту с южной стороны. Примечание. Ныне остров Синтоза. Конец примечания. На его западной оконечности прячутся батареи форта Силоса, 6 дюймовых орудий, две 6-дюймовые противодесантные скорострельные пушки, казармы, склады, соединенные подземными ходами. Да, намучились мы с ними во время прошлогоднего штурма. Почти полсотни солдат и моряков потеряли. Для меня было неприятной неожиданностью узнать, что начатые в 1878 году работы по усилению береговой обороны Сингапура полностью завершены. Британские инженеры разместили форты по обе стороны от входа в Нью-Харбор. Они построили батареи Панзир-Паньяк на полуострове Лабрадор и село Санаполуа Блакан-Кмати. Крутые скалы и густые мангровые болота, окружающие эти фортификационные сооружения, действовали как отличные естественные преграды против нападающих. К тому же все укрепления великолепно вписаны в ландшафт и прекрасно замаскированы. Уже после захвата города я обнаружил, что форты связывают тоннель, проходящий по дну пролива. Мало того, в 1881 году англичане установили минные заграждения в водах, между двумя фортами и на восточном входе в гавань для дальнейшего усиления обороноспособности. Заякоренные мины располагались прямо под поверхностью воды. Для гостей Сингапура британцы оставили в минных полях безопасный канал, по которому суда проводили лоцманы. Судя по оставленным в кабинете командира гарнизона записям, заграждения регулярно меняли конфигурацию. Всё это делало Сингапур практически неприступной для штурма крепостью. Однако мы начали атаку из гавани. Впрочем, не вынуди меня, англичане, своим ультиматумом, да не утопи они первым же выстрелом пароход «Москва», эскадра благополучно бы покинула Нью-Харбор. Воевать в предложенных условиях очень не хотелось. Но когда твои корабли оказываются запертыми во вражеской ловушке, а со всех сторон смотрят тяжелые пушки, штурм – единственный выход из положения». Думаю, британцы сто раз пожалели о том, что загнали нас в тупик своим беспримерным по наглости предложением. Подумать только, нам предписывалось снять с и замки и под конвоем английских судов следовать обратно. А теперь хрен вам, хозяевам Мари по всей роже. Еще раз оглядываю стоящие в гавани корабли. Наша главная ударная сила Нахимов, Корнилов, Мономах и Донской». Издешнее приобретение – маринеска, бывший корвет HMF, Аметист, а также три номерных 200-тонных миноносца. Примечание – HMF Her Majesty's Fleet, флот Ее Величества, официальное название Британского военно-морского флота. Конец примечания. Прибавилось быстроходных транспортов, было из чего выбирать. Перехвачено в море и захвачено в портах более 70 штук. Кораблям Доброфлота добавились Москва, бывший Лондон, Дон, бывший Ривер Тэмс, Англия, бывший Сахара, Бурятка, бывший Принцесс оф Чайна, Бабка Лукерья, бывший Импресс оф Индия и Сингапур, чье название осталось без изменения. Кроме этих трофеев, переименованных мной в соответствии с вызванными ассоциациями, Склады ломятся от реквизированного в Коломбо и Бомбее чая и кофе, риса из Калькутты, засоленной австрийской баранины. Хватает и полученного из тех же источников оружия и боеприпасов. Кроме этого, в Мельбурне прихвачены несколько замечательных станков для проточки валов, для нарезания зубьев, для шлифовки внутренних поверхностей мотыля. Это нам все во Владивостоке пригодится. Вряд ли вопрос Японии удастся решить без потерь, а корабли во Владике чинить просто не на чем. Эх, Владик, Владик. И когда мы уже туда попадем? Полгода прошло, нифигасе себе, путешествие затянулось. А в России сейчас зима, морозец. Здесь же рядом с экватором вечное лето и 40 градусов тени, не считая 90% влажности. Я отошел от распахнутого окна и сел за стул. Может кликнуть вестового и спросить хинной воды, но в дверь внезапно постучали и без вызова. «Заходи!» – разрешаю без особой радости, чувствую копчиком, что предстоят какие-то неотложные дела, но совершенно не хочу ничего делать. Так расслабляющий закат подействовал. Входит Эссен в сопровождении начальника штаба Алексеева. Примечание. Эссен Николай 1860-1915, адмирал флота. 1913. Командир броненосца Севастополь при обороне Порт-Артура. 1909-1915 годы. Командующий Балтийским флотом. Конец примечания. Примечание. Алексеев Евгений Иванович 1843-1917 года. Российский военный и государственный деятель, генерал-адъютант 1901, адмирал флота 1903. Участвовал в ряде дальних плаваний, совершил три кругосветных похода, занимал должность наместника Дальнего Востока. Конец примечания. «Ваше высокопревосходительство!» «Час назад в порту отшвартовался немецкий пароход «Гамбург». Вытянувшись во струнку, доложил Эссен. «На нём к нам прибыли гости». «Ну не тяните кота за яйца, Николай Иоттович!» «Поощрительно советую я». «Кто такие? Куда путь держат? Чего хотят?» «Позвольте, я их сюда приглашу!» – неожиданно спрашивает Эссен. «Это еще что за новости? Нахрена мне немецкие купцы?» Что-то Николай Оттович мудрит. «За прошедшее с момента выхода из Питера время мне удалось немного выбить дурь, что завелась в его голове после общения с нашим обожаемым цесаревичем, ох, простите, уже императором, но все-таки иногда в нем проскакивает этакое вольнодумство, что для человека военного непростительно». Вопросительно смотрю на Евгения Ивановича, и тот едва заметно кивает. Мол, Эссен дело говорит. «Хорошо, заявите». Обреченно машу рукой. Похоже, от неотложных дел не отвертеться. В кабинет бодрым, почти стравим шагом заходит. «Мать моя, императрица!» «Да это же Шнирельман!» Удивленно восклицаю я. «Мой Шалейбович, если мне не изменяет память!» «Так точно!» Став по стройке, смирно рявкает бывший преподаватель электротехники в гальваническом классе. Ничего себе выправка! Это кто же с ним так поработал? Неужели Димыч? Ведь я Шнирельмана в Стальграде оставил еще прошлой весной, в помощь Попову и Герцу. Какими судьбами, мой Шелебович? Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет. Вон креслица. Радушно предлагаю я. Благодарю, ваше высокопревосходительство. Чекани Шнилерман... Спокойно усаживаясь. А ведь при первой встрече, помнится, он при аналогичном приглашении едва на краешек стула присел. Рабел сильно. А теперь заметно, что человек исполнен чувство собственного достоинства. Да и по фигуре и лицу видно, окреп физически и морально. Возле рта жесткая складка залегла. Глаза стали, как у снайпера в засаде. «Как-то вы, Мойша Либович, по строевому, откуда таких манер набрались?» Любопытствую я. В мае прошлого года записался в Стальградскую народную дружину. Огорошил у меня Шнирельман. Окончил подготовительные курсы, получил диплом пулеметчика. хера себе! Вырывается у меня. Ох, простите, господа. Да, это полезная школа жизни. А с чем к нам пожаловали? Вот письмо его сиятельства графа Рукавишникова. Мой Шалибович протягивает мне небольшой запечатанный конверт. Александра Михайловича? Это когда он графом стал. Удивляюсь, проверяет целостность печатей. Хм, а символ на них какой-то странный, нечто напоминающее микроскоп. В октябре прошлого года, отвечает Шнирельман, и закатив глаза, цитирует «Вознаменование выдающихся заслуг перед государством и в связи с Днём Ангела». Ну -с, посмотрим, что его сиятельство написать изволили. Достаю из конверта несколько листков бумаги. «Привет, красавчик!» Стоит сверху на первой странице. На секунду кажется, что реальность вокруг начинает мерцать. Но нет, показалось. Давненько ко мне таким образом не обращались. Ну блин, Дима, чешутник. Впрочем, это отличная кодовая фраза. Сразу становится понятным. Письмо действительно написано своим. «Серега, ты в натуре крут, как вареное яйцо. Про твое пиратство все газеты мира пишут. Молодца! Но мы здесь тоже на жопе ровно не сидели». Подробности в хронологическом порядке на следующих страницах, с пятой по двенадцатую. А пока слушай сюда. Мойша прибыл, чтобы обеспечить тебя прямой связью с Москвой. На зафрахтованном нами пароходе с проверенной надежной командой, не смотри, что немецком, это для отвода глаз, задекларированная как сельскохозяйственные машины, находится оборудование для монтажа радиотелеграфной станции. Мойша принимал в создании самое непосредственное участие и сам вызвался доставить ее тебе». Смонтировать, проверить и настроить. Так что до связи в эфире. Эх, чуть не забыл. На страницах со второй по четвертую кодовые таблицы, это на всякий случай, никто нас не услышит, но вдруг. Подпись Димыч. По скриптум. А сейчас сюрприз. Ниже нарисован смайлик. И что за сюрприз может быть круче прямой радиосвязи на 9000 км. Даже в моё время такое было на грани фантастики, пока не появились спутники. Да и вообще, не побоялся Димка письмо с таким текстом через полмира отправлять. Внезапно листок бумаги словно беззвучно вспыхнул у меня в руках. Секунда, и на пол сыплется невесомый пепел. Вот ведь, блин, шутник хренов. Шнирельман едва заметно улыбается, видя мою секундную растерянность. Видимо, знал, чертяга, о сюрпризе. Интересно, а остальные листочки тем же Макаром не развеются? Я ведь быстро прочитать о произошедших в моё отсутствие событиях просто не успею. Да и коды. Не беспокойтесь, ваше высокопревосходительство. Остальные бумаги не прошли обработку химикатами. Словно читает мысли Мойша. Сколько тебе потребуется на монтаж оборудования? Четыре дня? Удивляет Шнирельман. Погоди-ка. Быстро прикидываю в уме, чтобы сигнал был устойчивый, нужна высокая вертикальная антенна, Или большое антенное поле. Он тут собирается за полнедели башню типа Эйфелевой или Шуховской построить? Александр Михайлович предложил воспользоваться для подъема антенны аэростатом. Объясняет мои сомнения Мойша. Ага, понял. Связь только по расписанию. Ладно, это уже хорошо. Что тебе нужно? Люди, материалы, моральная поддержка? Мойша усмехнулся уголками губ. Два десятка человек для разгрузки и доставки оборудования на место установки – И желательно, чтобы у них руки росли не из жопы. В ящиках очень хрупкие предметы. «Знаю, знаю, радиолампы». Язвительно улыбнулся я. Мойша взглянул на меня, как на заговоривший портрет. «Типа, мы это только полгода как придумали, а генерал-адмирал уже все знает». «Найдем рукастых, не беспокойся. Монтажники у тебя свои?» «Так точно. Бригада из двенадцати человек». «А помещение для размещения оборудования тебе разве не нужно?» «Никак нет, ваше высокопревосходительство!» «Станцию разместим в специальном сборно-счетовом домике». «Тоже Александр Михайлович предложил?» «Он самый!» – кивнул Мойша. «Причем для Сингапура сделали облегченную конструкцию, а для России – утепленную и приподнятую на балках». «Так вы и на родине радиотелеграф монтируете». «Так точно!» Попов развертывает станцию в Омске при штаб-квартире великого князя Павла Александровича. «А мы после вас поплывем во Владивосток». «Это хорошо!» Киваю добрительно. Теперь я не только с Москвой общаться смогу. До этого счастливого момента связываться с друзьями приходилось кружным путем. Через Филиппины и САЦЖ. Письма шли по два месяца. Поэтому о произошедших в России событиях имел крайне отрывочную информацию, составленную из доступных при грабежах портовых городов, английских газет и того минимума, что Димка с Олегом сочли необходимым написать в депешах. «Хорошо, что сейчас расщедрились, потому, думаю, было вполне понятно, что просто так отпускать по делам Мойши Лейбовича я не собирался, решив хорошенько попытать его обо всём, что случилось на родине за время моего отсутствия». Письменное изложение на нескольких страницах – это, конечно, замечательно, но рассказ очевидца ещё лучше. Но хитрый еврей, отговорившись почти постоянным сидением в Стальграде, ловко перевёл стрелки на старшего стрелка своей охраны непосредственно принимавшего участие во всех боях, начиная от битвы под Лихославлем и заканчивая капитуляцией британского экспедиционного корпуса. И пришлось Георгиевскому кавалеру Алёше Пешкову, бывшему Стальградскому дружиннику, а ныне ефрейтору Лейб-гвардии бронекавалерийского лихославльского полка, добрых три часа рассказывать о всех живописных подробностях перипетии гражданской войны. Рассказчиком он оказался замечательным, образы создавал живописные, Характеристики участникам давал объемные, сцены экшена искусно перемежал лирическими отступлениями и я только под конец сообразил сопоставить имя и фамилию Ефрейтера с известным мне классиком советской литературы. «Алексей, а как тебя угораздил в Стальград попасть?», поинтересовался я. Так я с одиннадцати лет в людях вошел в а три года назад записался на завод господина Рукавишникова -разнорабочим, Окончил вечернюю школу, техническое училище, стал работать токарем. Но больше всего мне военное дело полюбилось. Рукопашный бой, стрельба из револьверов и винтовок. Этому нас бойцов добровольной народной дружины, сам хозяин и его помощник Еремей Засечный учили. Так в стрельбе из пулемета я таких успехов достиг, что Александр Михайлович приказал меня во внутреннюю дружину перевести, что караулы по всему заводу несла. Слова мне еще тогда странные, сказал». Кто ж тебя горьким назвал, сладкий ты мой. Ну, хозяин наш, шутник-то известный. Я громко рассмеялся. Настолько фраза из старого анекдота диссонировала с подтянутым молодцеватым видом сидящего передо мной солдата. Получив исчерпывающую информацию, не стал больше задерживать несостоявшегося пролетарского писателя. Хотя кто его знает, может еще и состоится, напишет роман-отец. Распорядился разместить всю прибывшую команду на берегу и поставить их на довольствие. Радиопереговоров ждал как божественного откровения. Ночами не спал, предвкушая разговор. Я им, балбесом, все выскажу. И про тактику, и про стратегию, и про остальные премудрости. Да и имея я в своем распоряжении те силы, которыми так бездарно распоряжались мои друзья, военные действия сейчас бы велись непосредственно на Британских островах. Видимо, ребята тоже горели желанием пообщаться, так как при первом, после пробных прогонов, в сеансе связи император Николай и Рукавишников присутствовали лично. Из-за этого получился почти телефонный разговор. Радисты в целях экономии времени вели передачу без шифрования. Сингапур. У аппарата ГА Алексей. Москва. У аппарата ЕИВ Николай Рукавишников. Из-за присутствия радиотелеграфистов приходится общаться в рамках официоза. Сингапур. Здравия желаю, Вив. Москва. И вам не хворать, дядя. Так и вижу ехидную усмешку Таругина. наш блин, дядю. Москва. Как самочувствие людей и состояние техники, хватает ли медикаментов, продуктов, боеприпасов? Сингапур. Больных малярии 13 человек, медикаментов и продовольствия хватает с избытком. Состояние техники крайне плохое. Практически 80% износ судовых машин. Что можем, ремонтируем на месте, но не хватает запасных частей. Я посылал вам список необходимого два месяца назад. Москва. Список получили. Давай сверим. Сингапур. Давай. Нужны рабочие и инженеры с Балтийского завода. Сингапур. Матросы. Сингапур. Офицеры. Сингапур. Провиант. Москва. Ты говорил, что провиант в Синге есть. Сингапур. Рис задолбал. Москва. Гречку прислать. Сингапур. Главное муку. Ржаную. Хлеба хотим. Черного. А так и гречку тоже. Москва. Понял. Сингапур. Эскадра полгода в боях. Кончилось все. А то, что есть, паллиатив военного времени. Москва. Понял. Сингапур. Броневые плиты различной толщины и размеров. Сингапур. Новые трубки для котлов. Сингапур. Хорошо бы новые котлы взамен поврежденных и изношенных. Москва. Это вряд ли. Полголоса матерюсь, а радиотелеграфист машинально отбивает ключом все мною сказанное. Сингапур. Мать вашу через... Удалено цензурой. И долго. Удалено цензурой. Перевернув кверху. Удалено цензурой. Только через полминуты радиоволны доносят поставленную за сольное выступление оценку. Москва. Живописно. Представляю, как ребята там ржали. Ладно, продолжим. Сингапур. Снаряды. Сингапур патроны к стрелковке. Сингапур. Орудия взамен выбитых. Москва. Хорошо. Москва. Через неделю к вам прибудет пароход. Тоже немецкий, как предыдущий. На нем запчасти по списку. Ремзавод, боеприпасы, медикаменты, оружие, топливо, моторные лодки. Сингапур. Можно подробнее? Москва. Ну, сам напросился. Лови. Москва. Опись груза. Сингапур. А люди? Москва. Две бригады ремонтников, всего 48 человек, из них три инженера, 146 матросов, 22 офицера, два специалиста от Альберточа, один от Васильчикова. Сингапур. Понял. Без комитетчика никак? Москва. Порядок должен быть. Москва. Как там Маринеска? Сингапур. Захваченный корвет Аметист, старая рухлядь, построенная в 1871 году, им только туземцев пугать. Его бы уже списали, если бы не мы. «Москва. А я-то думал». «Сингапур. дай аметиста класса самоцвета еще 15 лет». «Не удержался», — сказал в сердцах. Тарогин ни хрена по флоту не помнит. Вот и нафантазировал себе нечто». Радиотелеграфист покосился на меня удивленно. «Мол, адмирал может видеть будущее?» На другом конце эфирного моста молчали целую минуту. Видимо, усваивали информацию. «Москва. Давай об англичанах. Они тут на нас с предложением мира вышли». Чего бы от них потребовать в качестве компенсации морального вреда? Москва. Кроме денонсации Парижского договора 1856 года и острова в Индийском океане, как ты в письме предлагал? Сингапур. хэ З, Москва. Надо. Москва. Для торга. Москва. Мы тут целый список репераций составили. Москва. Денег требуем. Сто лимонов. Фунтов. Золотом. Москва. Тебе какое-нибудь специальное оборудование нужно? Сингапур. Надо подумать. Москва. Земли под базы ВМФ. Москва. В смысле еще островов. Сингапур. Можно запросить Ямайку. Сингапур. Под настроение. Сингапур. А самим потихоньку обустраиваться на Датских островах. Москва. Может лучше ОСВ Елены? Или Ирландию? Все равно ведь не отдадут. Сингапур. Пофиг. Сингапур. Но лучше запросить побольше. А потом, когда они аху, удалено цензурой, сильно удивятся, Поторговаться и избавить. Мы сейчас их за яйца держим. Можем хоть бриллианты из королевской короны требовать. В общем, я подумаю. Москва. Ну, думай. Время есть. Союзнички предлагают помирить. Приглашают поучаствовать в мирной конференции. В Париже. Сингапур. Когда? Москва. не скоро, Пока соберутся до регламент, обсудят. Лето или осень текущего года. Сингапур. Понял. Буду иметь в виду. Москва. Ты точно не хочешь Синка оставлять? Сингапур. Точно. Все равно, пока во Владике бухта от льда не очистится, мне здесь сидеть. Москва. И японцев нагибать не передумал. Сингапур. Нет. Москва. Ладно, тебе виднее. Только без фанатизма. Москва. Конец связи. Сингапур. Конец связи. Вот и поговорили.